Глава 11 Все вокруг казалось частью сна. Хотелось оглянуться, потрогать что-нибудь, ущипнуть себя за руку, чтобы убедиться, что все это происходит на самом деле. Они шли по дворцу, не встречая никого на своем пути. Кайрен позаботился об этом. Он держал девушку за руку очень крепко, словно боясь потерять ее. Я не смогу провести тебя прямо к брату. Нельзя покидать территорию дворца, но я обеспечу тебе безопасную дорогу. Через сад мы пройдем быстро. Есть один способ, о котором никто не знает. А пап? «Арэнд?» — -Арент, поправилась ли я. Она совсем запуталась, кто есть кто. И даже сейчас, понимая, что вся эта ее жизнь была выдуманной, пыталась соотнести то, что знала раньше. И не могла. А арент казался ближе и роднее, чем настоящий отец. Брат далекой сказкой, в которую не поверишь, пока не увидишь собственными глазами. Твой друг пока его отвлекает. Ну, Рен Горько усмехнулся. А в том, что касается жизни в самом дворце и в его безопасности, Арэнд доверяет мне безоговорочно. «Ты предаешь его!» Лия замерла, заставив и Кайрена остановиться. «Да». Простой ответ. Они миновали все жилые помещения, свернув в сторону кухни. Только там можно было выйти, не привлекая внимания. Стражники не утруждали себя проверками хозяйственных помещений. Или это Рен отдал такой приказ?» Ночной воздух наполнил легкие. Сейчас ароматрос казался еще более терпким, навязчивым, но все таким же загадочным. Лея шла, легко задевая кончиками пальцев закрывшиеся бутоны, и думала, что это в последний раз, когда она видит их. Стало грустно. Она успела полюбить этот сад. Единственное, что не приводило в смятение мысли. Но уйти вот так, оставив здесь Кайрена, он стал ей дорог. Больше того, она его любит. Но в хаосе мыслей всплывало имя человека, которому она тоже обещала свою любовь. Гиацинт. Смешной пухляш с копной рыжих непослушных волос. Таким он был давно, а сейчас стал мужчиной. Но разве она должна любить брата меньше? Глупые вопросы, чтобы ответить на которые, ей нужно немного времени. «Пошли со мной», — произнесла она, не в силах больше выдерживать тягостного молчания. Рен не ответил, ведя ее одному ему известной дорогой. «Я не шучу, пошли со мной», — повторила Лия. Они подошли к высокой каменной стене, что окружала территорию дворца, — Она была такой прочной, такой широкой и надежной, что никто из стражников не верил, что ее можно преодолеть. И только здесь она подходила к дворцу достаточно близко. Эта стена отделяла сад от лесов и полей, лишь в одном месте прерываясь. Озеро считали неприступным, непреодолимым препятствием, а может быть, не хотели портить прекрасный вид. Так или иначе, вокруг него ее не было. Он провел рукой по идеально подогнанным каменным блокам, и они начали растворяться, терять свою твердость, становясь пылью, сквозь которую девушка могла, Могла увидеть, что же творится по другую сторону стены. «Тебе пора идти», — сказал Кайрен. «Пошли со мной». Она подошла к нему и, поддавшись порыву, крепко обняла, прижимаясь к спине. «Как я там буду без тебя?» «Арон не найдет нас. Мы скроемся, спрячемся и будем жить. Вместе!» «Не сможем! Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Даже здесь, без памяти, ты все равно оставалась с собой, пыталась все изменить». «Ты не успокоишься. Через несколько дней твоя память полностью вернется, и я стану всего лишь воспоминанием, о котором хочется забыть побыстрее, как о кошмаре». «Никогда!» Кайрен легко высвободился и приподнял ее подбородок, вглядываясь в наполняющиеся слезами глаза. «Ты упрямая. Может быть, и не забудешь. Но и прятаться ты не станешь, иначе перестанешь быть той принцессой, что мне так нравится. Хотя бы проводи меня до места встречи с Гаем. Я хочу побыть с тобой еще немного». Он поцеловал ее, касаясь так нежно, что это скорее напоминало прикосновение ветра, чем ласку любовника. «Я не могу покинуть дворец, но прослежу, чтобы ты добралась благополучно», — и подтолкнул в проем. «Иди». Лия махнула слезы и сделала три шага, что разделили их, может быть, навсегда. «Я люблю тебя», — выкликнула она, увидев, что пыль вновь становится камнем. Это все, что она могла сказать. А впереди ждал темный лес, в котором она просто обязана найти брата и все вернется на круги своя. Он смотрел, как медленно занимают свои места каменные крупинки. Он слышал ее слова, но они болью резанули его по сердцу, если у него еще осталось сердце. Как же он хотел уйти вместе с ней? И только боги знают, как сильно он этого хотел. И только боги знают, почему он не мог этого сделать. Лорд Кайрен? Мужчина обернулся. Он так задумался, что не заметил, как к нему подошел стражник, патрулирующий стену. А ведь до его прихода еще было время. «Я гуляю, Лаус. Здесь все спокойно, можешь идти дальше». «Как скажете, лорд Кайрен. Простые люди его уважают, не то что аристократия. Насмешка судьбы не иначе». «Я люблю тебя, принцесса Миндаль», — произнес он, проведя рукой по стене. Рэн чувствовал, что она уходит все дальше, и единственное, что он мог сделать — следить, чтобы рядом с ней не было диких животных и существ. С этим он справится. Вся долина рос его владение Он следил за каждым ее шагом до тех пор, пока она не дошла до места, где ее ждал Гай. «Теперь все». Принцесса забудет его. Но если принц выполнит свое обещание, ей больше ничего не будет угрожать. А Аренд, светлых жаль, но они сами виноваты, что вторглись на чужие территории. Он медленно вернулся к дворцу, наблюдая, как начинает светлеть восток. Совсем скоро солнце взойдет, и все раскроется. Но несколько часов для любимой он выгодать сумел. Стены дворца были древними. В них ощутлела магия создательницы. Она помогает всем своим детям. Должна помочь Илье. Кайрен глубоко вздохнул и шагнул вперед, растворяясь в них. И по лесу, то еще удовольствие, особенно по ночному. Под ноги все время норовят попасть камни и сучья, и даже если приглядываться, их все равно не видно в обманчивом свете луны. Кажется, что впереди камень, но нет. Это просто тень от ветки попала в небольшую ямку на земле. Ночные иллюзии, обманы, то, чего нет на самом деле. Время тьмы. Удивительное время. Удивительная магия. Лия отошла так далеко, как смогла. Слезы мешали, но она не вытирала их, позволяя соленым ручейкам забирать всю ее боль. Память, казавшаяся чужой, накатывала волнами, лишая физических сил. Когда дворца уже не было видно из-за густых деревьев, она решилась и призвала небольшой светлячок, чтобы он мог осветить ей путь. Темным магам все равно нужен свет. Но от этой мысли девушка снова споткнулась. «Она же не темный маг! Она светлая до кончиков ногтей и волос! Ее родители — светлые маги, как и брат, как и она сама!» Тогда почему ночная жила с таким восторгом отозвалась, позволив забрать частичку себя для светляка, что сейчас всецело парит впереди? Может, все дело в том, что не такая уже она и светлая в душе? Не зря же Ааранд называл ее дочерью. «Где-то в глубине ее живет зло» темная, мрачная и отвратительная, способная на такое, от чего придет в ужас любой палач. Другого объяснения быть не может. Она вышла к берегу озера. Светлячок припал почти к самой земле, спрятавшись в траве так, чтобы его могла видеть лишь одна она. Излишняя предосторожность, потому что дворец на другой стороне мертвенно-черного озера выглядел мерцающей игрушкой. Вряд ли кто-нибудь увидел маленький, не больше кулака, размером светящийся шар, снующий между деревьев и кустов. Вздохнув, Лия огляделась. Она никогда «Я не была здесь, но страшно не было. Поздно бояться, когда все непоправимое уже случилось». Тихий шелест раздался рядом с ней. «Все же пришла», — сказал Гай. «Пришла», — улыбнулась она с грустью. Он медленно подошел, словно не веря, что это действительно она, и обнял. Сначала осторожно, а потом все сильнее и сильнее. «Пришла! Ты ведь меня вспомнила!» «Вспомнила!» «Как я могла не вспомнить своего любимого младшего брата?» «Всего на несколько минут!» «Счастливо возмутился он. «Пойдем, нам нужно покинуть долину до рассвета. У тебя есть теплые вещи?» «Ой, о чем я? Откуда они могут у тебя быть?» «Ну ничего, я взял с запасом. Как знал, что пригодятся?» «Мы с Лином прорывались сюда просто с боем, а тут есть выход через пещеры. Он, конечно, опасный, потому что Лин дошел только до половины горы, и там жутковато. На каких-то тварей наткнулся. Но о нем никто не знает, и это точно. Иначе его бы охраняли. «Выйдем за грядой, а там я подам сигнал «да» ему, и нас заберут. Отец переправит тебя в Дей вернот, и мы начнем наступление. Будем отвоевывать свои земли. Они не наши, — вдруг остановила его Лия. — Гай, это не наши земли? Ты не понимаешь, сестренка. Он снова прижал ее к себе. Мы нашли в одной из деревень у чокнутого мага старинные карты. Там вообще нет темных территорий. Вся долина мирового древа, за исключением Дарана, принадлежала светлым, и везде чтили светлую богиню. Все исчезло с приходом Маранда, он зло, с которым мы должны бороться. «Хорошо, но я никуда не уеду. Не отправлюсь домой. Я останусь тут». Эмми. Она поморщилась, надеясь, что он не заметил этого. Имя казалось чужим. Резала слух. Неужели так и будет, пока память не вернется? Гай, да, я все сказала. Я остаюсь. Будем считать, что это мой долг перед всеми народами долины. Пошли. Ты говорил, что мы должны спешить. Принц Прайма недовольно поморщился, но он не был глупцом. Сестре нужно немного времени, чтобы успокоиться, а потом он снова поднимет эту тему. Он обещал темному выродку, что спасет ее. А честь королевского рода не пустой звук. Восход уже окрасился багрянцам, когда они подошли к скалам, что ограждали долину. Девушка устала и хотела спать, но из чистого упрямства продолжала двигаться. Мысли в голове скакали, как сумасшедшие. Она не очень понимала, что же реально на самом деле. Хотелось просто дойти уже куда-нибудь и упасть. Когда она приехала сюда, путь ее кортежа проходил по самым красивым местам. Зеленые холмы, цветочные поляны, старые ветвистые деревья вдоль укатанной дороги. Здесь не было всего этого. В первых лучах солнца угловатые скалы выглядели уснувшими великанами. С одной стороны, жутковатыми монстрами, с другой, неспособными причинить вреда. Удивительно серый мир, не принадлежащий ни темной, ни светлой стороне. Один из камней покачнулся под ее ногами, и с трудом удержала равновесие. Гай обернулся и схватил ее за руку. Сжав так сильно словно она стояла на краю пропасти. «Ты устала», — сказал он. «Потерпи еще немного, мы почти пришли». Лия слабо улыбнулась. На большее даже на ответ не было сил. Золотые лучи промчались над головой, выхватив уродливые корни деревьев, пытавшихся выжить на камнях. Промчались, не задев одного единственного черного пятна. Провала между скал нам туда», — указал Гай, помогая Лии спуститься. Сырой прохладный воздух заставил ее поежиться, внутри пещеры было много прелых листьев, которые раз за разом приносил сюда ветер, и мелкого песка, в котором вязли ноги. Но идти стало проще. Высота позволяла выпрямиться в полный рост, да и относительно ровный пол принес облегчение. Можно было не беспокоиться, что споткнешься и упадешь, сломав себе при этом шею. «Лин отвлекал темных, чтобы ты могла беспрепятственно выйти из дворца. Мы должны встретиться с ним здесь. Чуть дальше впереди. «В галерее она соединяет два прохода. В ней тепло и сухо. Разведем костер, ты сможешь поесть и поспать. Жаль, что в этой долине не работают браслеты Дайма. Нельзя ни с кем связаться, сказать, что ты вернулась. Они ведь все очень сильно переживали, не только я». «Переживали?» Лия позвала свой светлячок, чтобы он вновь освещал им дорогу и удивленно посмотрела на брата. «Кто переживал?» «Дайм, Лин, Сарим, Тора, Ал...» что, не помнишь?» «Нет». Она виновата, пожала плечами. «У меня в голове сейчас такая каша, что я ей свое имя-то вспомнить не могу». рэн сказал, что нужно несколько дней. Она прикусила губу. Он сказал, что нужно несколько дней, чтобы иллюзия исчезла. Но он же реален. Он не исчезнет из ее памяти? Все будет хорошо. Гай крепко держал ее за руку. Ты вспомнишь. Только представь, как я испугался, когда увидел тебя там, а ты меня не узнала. Все гадал, что же с тобой произошло? Гай продолжал болтать, словно успокаивая себя и сестру, но девушка его не слушала. Она шла, с трудом передвигая ноги. Каменный пол манил не хуже, чем пуховая перина, а в голове наконец-то воцарилась звенящая пустота. Это было облегчением после нескольких часов непрерывного гула прошлого, которое пыталось ворвать о рваться в её нынешнюю жизнь. Коридор разделился на два узких рукава, и они свернули в левый, но пройдя совсем немного, Гай повернул вправо, илия с удивлением поняла, что они уже пришли. Это действительно напоминало большой залу, чуть удлинённую проходную комнату. По щелчку юноши в центре зажёгся костёр. "Ты же не маг", чуть удивлённо сказала она. "Сама ты не маг", обиделся он. Как универсал на такие мелкие фокусы вполне способен. Да и дай им поднатаскал». «Не обижайся», — примирительно улыбнулась девушка, опускаясь на расстеленное, на полу покрывала. «Я и не обижаюсь. Это ты у нас всегда должна была стать великим магом, а не я. Есть будешь?» — спросил Гайвей, шая над костром котелок. «Нет. Только спать». «Ну тогда спи. Разбужу, когда Лин вернется». «Дым!» — уже закрывая глаза, пробормотала Лея. «Не беспокойся, дым я отведу». Засыпая, она почувствовала, как Гай накрыл ее чем-то невесомым, но очень теплым. «Тише ты! Разбудишь ее! Хватит ей уже дрыхнуть, совсем что ли? Я через час после рассвета вернулся, а на дворе уже закат. Ей просто плохо будет. Не будет. Ты хоть представляешь, что могло с ней сотворить магическое вмешательство в разум? Тот Драук сказал, что иллюзию он снимет, но последствия могут быть какими угодно. Она с ума может сойти, Лин. Поэтому, если хочет спать, то пусть спит. Нас здесь все равно никто не найдет. Понадобится, будем здесь месяц жить. Понадобится год». Она моя сестра. Вот же словес развёз. Я что, против? Просто хочется на принцесску посмотреть. Она меня спасла, твоё высочество. Не знала, кто я, что я. Врагом считала, но спасла. А я даже спасибо нормально сказать не могу. Но как ты с этими тёмными связался, понять не могу. И что значит, он иллюзию снял? Драуки, как и мы, к магии не способны. Я не знаю, Лин. Но раз она здесь, значит, он это сделал». «А это точно она!» «Что за ерунда?» — в голосе Гая послышалось праведное негодование. «Я что, сестру родную не узнаю?» «Да не в этом дело. Телом-то это точно принцеска А вот разумом!» «Сам сказал, магия! Что, если она притворяется? А потом бац! И предаст Лин!» Что, Лин? Скажешь, не думал так? Думал. Еще как думал. Еще полгода не было. Она себя принцесской темных считала. Магом темных. Это я помню. Не боишься? Лея стиснула зубы. У них есть право в ней сомневаться. Ему нечего бояться. Она села на своей импровизированной постели. У костра сидели Гайя и Линвар. Она вспомнила его. И то, как лечила в тюрьме. И самую первую их встречу, его дурацкие шуточки. Белый волк. Люмин по имени Линвар. «О, принцесска проснулась!» Растекся в широкой улыбке мужчина. Он держал в руках кружку с чем-то горячим и издающим такой завлекательный запах, что у девушки заурчало в животе. «И принцесска хочет кушать!» прозвучало издевательски. Откинув покрывало, в котором узнала шкуру того самого редкого северного зверя, лия попыталась встать, но зашипела от боли, обнаружив, что успела отлежать ногу, и теперь по коже бегали болезненные иголочки. «Не смешно, Лин!» протидела она, пытаясь размять непослушную конечность. Гай покачал головой и зачерпнул из котелка наваристой жидкости. «Сиди, нога сама отойдет, поешь лучше». Она благодарно улыбнулась брату и приняла кружку. В ней плескалась малоаппетитная на вид жидкость серо-зеленого цвета. Но пахла эта бурда просто изумительная, и девушка рискнула сделать глоток. «Это невероятно!» – удивленно воскликнула она, парой глотков осушив кружку. «Вкусно, да?» – ухмыльнулся линвар, а по виду больше похоже на «лин» прикрикнул Гай. Это изобретение магов из Браунхола. Они же вечно с гномами воюют из-за руды, ходят в походы. А эта смесь здорово экономит время. Купить ее практически невозможно, только у контрабандистов. Она запрещена к вывозу. Но эта война всех объединила, так что наслаждайся, пока есть возможность. А мне можно добавки? Нельзя! хохотнул Линвар. «Ты через полчаса будешь корить себя за то, что всю кружку выдула. Эта дрянь хоть на вид и отвратно, но очень питательно Лея пожала плечами. Голода она не чувствовала. Сил прибавилось. Только в голове все так же шумело. Она потянулась, встала и поежилась от холодного сквозняка. «Ты говорил, у тебя есть теплая одежда?» обратилась она к брату. «Да, сейчас». Гай притянул к себе вещевой мешок, достал из него что-то огромное, бесформенное, меховое на вид. Следом появились сапоги из мягкой кожи. Такие она уже носила, когда была в помесье у отца, у Аранда. Ее отец король Вирон. Не стоит больше этого забывать. «Чего ждем, принцесска?» – насмешливо приподнял бровь Люмин. «О, может, нам стоит выйти, дабы не смущать привыкшую к роскоши госпожу? Было бы неплохо». Хмуро ответила девушка, не понимая, почему Лин все время пытается ее задеть. Не верит? Это его право. Но ведь один раз она уже помогла ему. Спасла его. Гайка шлянул, и мужчины вышли в боковой коридор. Она с наслаждением избавилась от платья, которое душило своей тяжестью, напитавшись пещерной влагой. Меховое нечто оказалось вполне удобным комбинезоном. Чуть великоватым, но это не мешало. Магия пришла на помощь, укоротив рукава и штанины. От ширины убрал широкий кожаный пояс. Вот только со стороны она теперь мало походила на человека. «Скорее на дикое животное!» Лия улыбнулась. «Сказал бы ей кто-нибудь об этом вчера!» «Принцесса Дикарка!» «Она подбросила в огонь несколько поленьев, чтобы огонь не потух!» «Я все!» — крикнула Лия. нога вернулся один. «Лин проверит, что там дальше!» «Я же говорил, мы не заходили далеко!» «Дайм научил, как отправлять поисковое плетение, так что теоретически я знаю, что проход есть!» «А вот что там на самом деле?» Он пожал плечами. «И что мы будем делать?» «Это же надолго?» «Ждать!» «А ты спать!» «Что?» Ли обернулась к брату, чтобы увидеть, как в нее летит маленькое слабое плетение. «Это всего лишь сонное заклинание», — услышала она. «Тебе нужно прийти в себя». В яблоневом саду все было по-старому. Бутоны на деревьях соседствовали с красными плодами. Запахи смешивались в чудесный коктейль, рождающий только счастливые эмоции. Увитая плющом терраса особняка тоже ни капельки не изменилась. Да и почему она должна меняться? Снаружи это место оставалось постоянным. Осколок стабильности в цитаделе хаоса. Нет, с «Здесь не должно быть изменения, иначе как понять, что ты уже на месте?» Леа медленно шла по тропинке, чувствуя, как ветер играет с распущенными волосами. А ведь спать она с косой. Сон. Это просто сон. не просто Удивительный сон, в котором она оказалась против своей воли. Ведь так скрипнули ступени, когда она поднялась по лестнице. Здесь все было знакомо с детства, и даже память не имела ничего против этого места. Удивительно. Дом снов, о котором она позабыла. Темный коридор, бесконечно длинный, словно нарисованный искусным художником, не настоящий теряющий кусочки стены, словно мозаичные детали. Но на их место тут же встают новые, более яркие. Лея сделала несколько шагов, и дверь закрылась за ее спиной, отрезая от солнечного света. Ее отправил сюда Гай. «Не может быть!» Она не знала об этом месте. Или это она не спрашивала его. Одинаковые двери, которые кто-то запер, чтобы случайные гости не могли их открыть. За любой из них, возможно, скрывается та часть ее памяти, что никак не проснется, ее прошлое. Но может статься, что там и нет ничего. Просто сны из ее детства или те, которым только предстоит явиться в этот мир. Мимо пролетел порыв ветра, принеся с собой сладковатый запах белых роз. Илья не смогла удержаться. Она пошла следом за ним, минуя двери, лестницы и коридоры, не замечая. Идет она вверх или вниз, вперед или назад. Здесь все это не имело никакого значения. Второй этаж или третий? Подвал или чердак? Прошлое скрывается за соседней дверью или будущее? Она не знала, не помнила. Ветер завертелся маленьким смерчем, останавливаясь перед единственной, не имевшей цвета дверью — белой. Он не мог попасть внутрь, но приглашал ее. И девушка решилась. Это ведь сон... Во сне не случается ничего плохого. Станет страшно или больно, и она просто проснется. Дверь раскрылась медленно, без единого звука, очень мягко и плавно». Светлая комната, наполненная почти осязаемым прошлым, запах старых книг и яблочного пирога, букет засохших роз на крохотном столике. У окна стояла девушка в длинном, словно сотканном из света, платье и наблюдала, как на улице волны разбивались о высокие неприступные скалы. Ее волосы горели пожаром в лучах солнца, которое, словно в насмешку, золотило всю комнату. Она обернулась, улыбнулась, замершая на пороге Лея. «Здравствуй! Я так долго тебя ждала!»